Ганелон молчал очень долгое время, и я налил себе еще виски, потому что в горле у меня пересохло. Наконец он сказал, всего этого я, конечно, не знал. Я буду счастлив, если он просто разрешит мне вернуться. Это он сделает, я уверен. Дара сообщила мне, что получилось сегодня от него известие. Он решил сократить свое пребывание в лагере. Вероятно, завтра он вернется. «Проклятие!» — Я вскочил. Тогда нам придется действовать еще быстрее. Надеюсь, у Дойля уже все готово. Утром мы должны уйти отсюда до того, как возвратится Бенедикт. Вы уже достали камешки? Да. Можно взглянуть. Я отвязал мешочек от пояса и передал ему. Он открыл его вынул несколько алмазов и, держа их на ладони правой руки, медленно перекатывал между пальцами. Но они вовсе не такие уж красивые, по крайней мере, при этом освещении. — Подождите-ка, вот что-то сверкнуло. — Хотя нет, они ведь не отшлифованы. У тебя в руках целое состояние. — Удивительно. Он опустил алмазы обратно в мешочек и завязал его потуже. Удивительно, как легко вам это досталось. Ну, не так уж и легко. Все равно так быстро добыть себе целое состояние кажется мне не совсем справедливым. Он протянул мне мешочек, а я произнес, «Я снабжу тебя не меньшим состоянием, когда нам придется расставаться. Это будет тебе...» хотя бы небольшой компенсацией, если Бенедикт откажется принять тебя на службу. Теперь, когда я знаю, кто он, мне больше, чем когда-либо хочется служить под его началом. Думаю, что это можно будет устроить. Спасибо, Корвин. Каким образом мы исчезнем отсюда? Я хочу, чтобы сейчас ты пошел и немного отдохнул, потому что завтра я подниму тебя рано утром. Боюсь, что лошади будут возражать против завтрашнего тяжелого пути, но тут уж ничего не поделаешь. Да и к тому же мы одолжим у Бенедикта одну из телег и поедем на ней завтра утром. Перед этим я постараюсь сделать так, чтобы тут никто не понял, что мы уходим совсем. Завтра мы поторопим ювелира Дойля, погрузимся и отправимся в отражение так скоро, как только сможем. Чем больше у нас будет запас времени, тем труднее Бенедикту выследить нас и то отражение, куда мы отправляемся. Если мне удастся опередить его хотя бы на полдня, то могу поручиться, что выследить нас будет просто невозможно. А зачем ему нас выслеживать? Он не доверяет мне ни на йоту, и он абсолютно прав. Он ждет, пока я сделаю первый шаг. Он знает, что здесь есть что-то такое, что мне крайне необходимо, но он не догадывается, что именно. Он наверняка захочет выяснить это с тем, чтобы иметь возможность предотвратить новую угрозу Амберу. Как только он поймет, что мы вообще отсюда ушли, он будет знать, что мы получили то, за чем приходили, и Бенедикт тут же бросится в погоню. Гнелон кивнул, потянулся и допил виски. Хорошо. Тогда нам действительно лучше сначала отдохнуть, чтобы быть в состоянии уйти от погони. Теперь, когда вы так много рассказали мне о Бенедикте, я уже не так удивлен тем, что хотел вам сказать еще, хоть это и не совсем приятно. — То есть? Генелон поднялся на ноги, осторожно взял бутылку и указал вперед на тропу. — Если вы будете идти в этом направлении... Пройдете изгородь, ограживающую этот сад, и войдете в лес, лежащий за ним, а затем пройдете еще шагов в двести и дойдете до места, где растут молодые деревья, а слева идет овраг фута на четыре ниже тропинки. Внизу этого оврага на дне, закиданной землей листьями и ветками, находится свежая могила. Я обнаружил ее, когда вышел прогуляться вечером, и остановился в том месте, чтобы справить малую нужду. «С чего ты взял, что это могила?» Он ухмыльнулся. «Когда в земле есть дыры, а в этих дырах лежат трупы, я просто не знаю, каким еще словом это можно назвать. Могила была довольно неглубокая, и я немножко поковырял в ней палкой. В ней лежат четыре трупа, трое мужчин и одна женщина». Как давно они погибли? Несколько дней тому назад, насколько я могу судить. Ты все оставил там, как есть, ничего не трогал? Я не дурак, Корвин. Прости. Но это все меня очень тревожит, потому что я ничего не понимаю. По-моему, все ясно. Они доставили Бенедикту несколько неприятных минут, и он отплатил им тем же. Ну, возможно. На кого они похожи? Как умерли? Да, ничего особенного у них не было. Обычные люди средних лет с перерезанными глотками, кроме одного мужчины с раной в животе. Странно. Да, хорошо, что мы отсюда сматываемся. У нас хватает своих забот, чтобы к ним еще присоединять и местные неприятности. Может быть, может быть. — Так что, пойдем спать? — Ты иди. У меня еще есть дела. — Последуйте своему совету и тоже отдохните немного. Ганелон повернулся к дому. — Не надо рассиживаться и зря волноваться, Корвин. — Не буду. — Спокойной ночи. — Я разбужу тебя утром. Я наблюдал, как он шел по тропинке к дому. Он был прав, и в этом не было сомнений, но мне хотелось еще немного поразмыслить. Я вновь тщательно вспомнил все свои планы, чтобы убедиться, что нигде не было ни ошибки, ни просчета. Допил виски и поставил рюмку на скамейку. Затем я поднялся и пошел, оставляя за собой клубы табачного дыма. За моим плечом светила луна, и, по моим расчетам, до зари оставалось еще несколько часов. Я был тверд в своем решении провести оставшуюся часть ночи вне дома и решил найти себе хорошее и удобное место, где можно было бы отдохнуть. Конечно, через некоторое время я свернул с тропинки и оказался на поляне с молодыми деревцами. Внимательный осмотр подтвердил, что тут недавно копали землю. Но у меня не было никакого желания откапывать тела и изучать их при лунном свете, И я предпочел поверить Ганелону на слово о том, что он тут видел. Я даже не был уверен, что понимаю, зачем я сюда приперся. Наверное, по привычке все проверять. Но спать вблизи этого места мне тоже не хотелось. Я прошел в северо-западный конец сада, найдя себе местечко, которого не было видно из дома. Вокруг рос высокий кустарник, и трава была мягкой, длинной и приятно пахла. Я расстелил плащ, улегся на него и стащил сапоги. Потом я поставил босые ноги на траву и с облегчением вздохнул. Теперь совсем недолго, — подумал я про себя, — от отражений к бриллиантам, к ружьям, к амберу. Я начал свой путь. Всего лишь год назад я заживо гнил в подземелье, тысячу раз пересекал ту грань, которая отделяет сумасшествие и отчаяние от здорового человека. А сейчас я был свободен, силен, с прекрасным зрением, и у меня был план. Теперь я уже был силой, с которой нельзя было не считаться, силой куда более грозной, чем когда-либо до сих пор. Теперь моя судьба не зависела от планов другого человека. Теперь я сам отвечал за все свои поступки, за все свои удачи и неудачи. Это чувство было мне приятно так же, как и трава, на которой стояли мои босые ноги, как вино, которое теплом согревало мое тело, разливаясь по жилам. Я выбил трубку, почистил ее, отложил в сторону, потянулся, зевнул и стал готовиться к недолгому сну я скорее почувствовал, чем увидел отдаленное, неуловимое движение и приподнялся на локтях, ожидая, когда оно повторится. Мне не пришлось долго ждать. По тропинке медленно продвигалась какая-то фигура, часто останавливаясь и не спеша. Она исчезла за деревом, где сидели мы с Ганелоном, и не появлялась после этого довольно долго. Затем она вновь появилась. Прошла еще несколько шагов, остановилась и, казалось, повернулась и смотрела в моем направлении. Затем она пошла ко мне, не останавливаясь. Когда она прошла сквозь кустарник и вышла из тени, ее лицо на мгновение озарил лунный свет. Явно понимая это, она улыбнулась в моем направлении, идя все медленнее, по мере того, как подходила все ближе. Дойдя до меня, она замерла. — Насколько я понимаю, твои апартаменты не устраивают тебя, лорд Корвин, — прошептала она. — Ничего подобного. Просто на дворе стоит прекрасная ночь, и я решил вспомнить молодость. — Прошлой ночью ты, вероятно, тоже решил вспомнить свою молодость, несмотря на проливной дождь? Она уселась рядом со мной на плащ. — Ты тоже спал в саду или куда-нибудь уходил? Меня тут вообще не было, но я не спал. Честно говорю, я вообще не спал с тех пор, как мы виделись с тобой в последний раз. И где ты был? На морском берегу перебирал песок. Звучит как-то угнетающе. Так оно и есть. Я очень многое передумал с тех пор, как мы ходили по отражениям. Ничего удивительного. Мне тоже никак не уснуть. Вот почему я слышала, как ты вернулся, подслушала весь твой разговор с Ганелоном и знала, что ты находишься где-то в саду один. Ты оказалась права. Будешь права. Ты ведь знаешь, я должна попасть в Амбер и пройти лабиринт. Так оно и будет. Скоро, Корвин, скоро. Ты еще молода, Дара. У тебя еще все впереди? К черту, Корвин, я ждала всю жизнь, даже не зная об этом. Неужели нет никакого способа отправиться туда прямо сейчас? Нет. Но почему? Ведь ты можешь быстро провести меня через отражение в Амбер, а там я сразу же пройду в лабиринт. Если нас не убьют тотчас же то, может быть, нам повезет, и мы получим с тобой смежные камеры на то время, пока нам не придумают особо утонченную смерть. Но почему? Ведь ты можешь быстро провести меня, и у тебя есть полное право поступить так, как ты и захочешь. Ведь ты принц Амбера. Я объявлен вне закона, моя дорогая, — рассмеялся я. Если я вернусь в Амбер, то меня немедленно казнят. Это если мне еще повезет. А если не повезет, то со мной сделают куда более изощренное и утонченное. Но, судя по тому, как все повернулось для них в последний раз, думаю, что меня все-таки немедленно прикончит. Такую же любезность, вне всякого сомнения, окажут и моим попутчикам. Аберон никогда бы так не поступил. Если бы его спровоцировали в достаточной степени, и он сделал бы то же самое. Но сейчас вопрос так не стоит. А Берона больше нет, и на троне сидит мой брат Эрик, который называет меня ублюдком, а себя королем. Когда это произошло? Несколько лет тому назад, по времени Амбера. Почему он обязательно захочет убить тебя? Потому что он не хочет чтобы его убил я. И ты его убьешь? Да, причем довольно скоро. Почему? Она повернулась ко мне лицом. Потому что я сам хочу сидеть на троне. Видишь ли, он мой по праву. Эрик Узурпатор. Я лишь недавно избежал пыток и нескольких лет тюрьмы, когда находился в его руках. Он, однако, совершил большую ошибку, позволив себе роскошь оставить меня в живых, так чтобы он мог наслаждаться моей обреченностью и жалким состоянием. Ему никогда не приходило в голову, что я смогу освободиться и снова бросить ему вызов. Кстати, мне этого тоже не могло даже присниться. Но раз уж мне так повезло и представился еще один шанс, я постараюсь сделать так, чтобы не повторить ошибки. Но ведь он твой брат. Мало ли, есть людей, которые лучше знают этот факт, чем мы с ним, смею тебя уверить. И как скоро ты надеешься добиться своего? Как я тебе уже говорил, если сможешь добыть себе колоду карт, свяжись со мной через три месяца. Если у тебя это получится и все произойдет согласно моим планам, я сам вызову тебя, как только начну управлять государством. Я предоставлю тебе возможность пройти лабиринт, не минет еще и года. А если ты проиграешь? Тогда тебе придется ждать несколько дольше, пока Эрик не будет твердо уверен, что его трон не смогут поколебать никакие силы, и пока Бенедикт не решится представить тебя ко двору, согласившись признать Эрика королем. Видишь ли, Бенедикт не желает этого делать. Он не был в Амбере так долго, что даже Эрик считает его погибшим. Если он вдруг появится сейчас, то ему придется занять определенную позицию или за Эрика, или против него. Если он выступит за, тогда спокойное правление Эрика будет обеспечено, а Бенедикт не желает быть ответственным за это. Если же он выступит против, в государстве начнутся междоусобицы, а за это он тоже не хочет нести ответственность. Лично для себя короны он не желает, только своим полным невмешательством в события он может обеспечить то относительное спокойствие, которое сейчас существует в Амбере. Если бы он даже не появился там и отказался принять чью-либо сторону, ему это могло бы сойти с рук. Но одно то, что он отказался бы при этом признать справедливыми притязания Эрика на трон, привело бы к осложнениям и неприятностям. Если он, не дай бог, появится там вместе с тобой, считай, что его воля будет сломлена, потому что Эрик, безусловно, воспользуется выгодной ситуацией и начнет как-нибудь давить на него через тебя. Значит, если ты не выиграешь, я могу так никогда и не оказаться в Амбере. Я лишь описываю тебе положение вещей таким, каким я его себе представляю. Несомненно, существует множество подробностей, о которых я не имею ни малейшего понятия. Я довольно долго был оторван от дел. — Ты обязан победить! — воскликнула она и внезапно добавила. — А тогда дедушка будет тебя поддерживать? — Сомневаюсь. Но положение тогда будет совсем иным. Я ведь знаю о том, что он жив, и о том, что на свете существуешь ты. Я не собираюсь просить его о поддержке. С меня вполне достаточно, если он не будет выступать против. А если я все сделаю быстро, с умом, и мне все удастся, он никогда не выступит против. Ему, конечно, очень не понравится, что я узнал о тебе, но когда он поймет, что я не желаю тебе вреда, он успокоится и на этот счет. А почему ты не используешь меня? Судя по всем твоим рассказам, это было бы для тебя логично. Так оно и есть. Но дело в том, что ты мне нравишься. Так что об этом не может быть и речи. «Я тебя приворожила», — рассмеялась она. «Определенным, изящным образом, острием своей шпаги», — усмехнулся я. Внезапно она посерьезнела. «Дед приезжает завтра». Твой человек, Ганеллон, сказал тебе? Да. А как это может повлиять на то, что ты задумал? Я надеюсь, что когда он вернется, меня уже давно тут не будет. А что он сделает? Ну, первое, что он сделает, это выскажет тебе все, что он о тебе думает за то, что ты появилась здесь. Не думаю, что этот разговор будет для тебя особенно приятным. Затем он пожелает узнать, каким образом тебе удалось вернуться, и много ли ты рассказала мне о себе. И что мне ему сказать? Скажи ему правду о том, как тебе удалось вернуться из деревни, это заставит его кое о чем задуматься. Насчет же всего остального можешь сказать, что твоя женская интуиция подсказала тебе быть осторожной». И ты сказала мне не больше, чем в свое время он позволил тебе сказать «Жерару» и Джулиану. Если возникнет вопрос, где я нахожусь, скажи, что мы с Ганелоном одолжили у него фургон и поехали в город, сказав, что возвратимся поздно. — А куда вы поедете на самом деле? — Сначала на некоторое время действительно в город. Обратно мы не вернемся. Мне нужно выиграть как можно больше времени, если он решит броситься в погоню, потому что он может выследить меня в отражениях, если времени пройдет недостаточно много. Я постараюсь ради тебя задержать его как можно дольше. А разве ты не собираешься повидаться со мной перед тем, как уйдешь? Я хотел поговорить с тобой утром, но ты опередила событие и все уже услышала. Тогда я рада, что не уснула. А как ты собираешься завоевать Амбер? Нет, моя дорогая Дара, — я покачал головой, — все принцы, составляющие свои планы, должны иметь свои маленькие секреты. Пусть это будет один из них. Мне удивительно слышать, что в Амбере столько заговоров и тайн. Почему? Почему? Те же самые конфликты существуют повсюду, в самых разнообразных формах. Они находятся и тут, вокруг тебя, потому что на свете все происходит по образу Амбера. Это так трудно понять. Когда-нибудь поймешь. А сейчас лучше не думай об этом. Тогда объясни мне одну вещь. Раз уж я могу ходить по отражениям, даже не пройдя лабиринта, скажи мне подробнее, как это делается. — Нет, я не позволю тебе шутить с отражениями, пока ты еще недостаточно подготовлена. Это достаточно опасно даже после того, как ты пройдешь лабиринт. Тебе повезло, но не вздумай пытаться сделать это еще раз. Моя помощь тебе сейчас будет заключаться в том, что я больше не скажу тебе по этому вопросу ни слова. — Ну ладно, прости. Придется мне подождать. — Придется. Не обиделась? Нет. Что уж тут? Она рассмеялась. Да и к чему мне это сейчас? Все равно ничего хорошего не выйдет. Я рада, что тебя беспокоит моя судьба. Я хмыкнул. Дара протянула руку и дотронулась до моей щеки. При ее прикосновении я снова повернул голову и увидел, как ее лицо приближается к моему, как она перестает улыбаться. Ее губы раздвигаются, а глаза закрываются. Я почувствовал, как ее рука скользит по моей шее и плечам. Если Бенедикт когда-нибудь узнает, он будет не просто зол на меня.